1945. Декабрь. Лежа на мостках, Нику услышала, как Хьюис заглушил мотор старого Бьюика. Она попыталась сконцентрироваться на музыке, доносящейся с веранды, чтобы не слышать, как кашляет двигатель, как ее муж хлопает входной дверью коттеджа. Фортепиано, каунта, бейси. Примечание. Каунт бейси – 1904-1984 годы американский джазовый пианист, руководитель Биг Бенда. Конец примечания: Желтый купальник весь в древесной трухе от старых мостков. Большой палец ноги легонько тревожил поверхность воды. Она ждала Хьюс в дворе не появился, и Ника ощутил облегчение. В доме заработал душ. Хьюз смывает пыль и краску после работы по консервации военного корабля в Грин Коуф Спрингс. Она представила его тело, светлые волоски на руках, покрытые тонким слоем того, что прежде было обшивкой эсминца Джейкоб Джонс. Представила, как он откидывает назад волосы под струей воды, подставляя лицо струем. Его ресницы похожи на паутинки, в которых мерцает стеклянный бисер. «Думает ли он о ней?» Эта мысль мелькнула и исчезла. Она знала, что не думает. Коттедж исполнял свою вчерашнюю песню. Плеск воды, бегущий по дешевым трубам и скрипучий джаз. Ник ненавидел этот коттедж, ненавидел его безликость. Арендованный сборный домик — Близнец всех тех, что вокруг, обычная коробка, кухня и спальня в передней части, гостиная со столовой в задней, окна там смотрят на веранду. Коттеджи выстроились по обе стороны пыльной улицы, отделенные друг от друга полисадниками Все кухни выходили на улицу, и в любое время из окон выглядывали любопытные жёнушки военных. Ник завела привычку хотя бы раз в день появляться на улице в одном купальнике, Чтобы полюбоваться, как под ее взглядом одна за другой поспешно исчезают покрытые косынками головы. Это стало своего рода игрой. Сможет ли она захватить врасплох хоть одну из этих косынок в горох, завороженных сиянием ее яркого купальника, высоко во французском стиле открывающего бедра? Это скрашивало ей день». Все коттеджи на их стороне имели большой задний двор, тянувшийся до соленого канала, в котором рыбачил местный люд, да дети дурачились на весельных лодках. Но у них во дворе имелось то, чего не было в остальных – мостки, вбитые в илистый берег, качающиеся от легких волн. В отличие от прочих построек, мостки не притворялись, будто наступят времена получше и в этих дешевых коробках начнется новая жизнь дерево было серое, стрепанное непогодой, возможно, кусок старой корабельной обшивки или трапа. Эти мостки Ник любила больше всего во флоридском городке. Иногда она лежала на них, закрыв глаза, и почти верила, что старые доски высвободились из мягкой опоры, она скользит вниз по каналу, в открытое море, домой, к своему острову на севере. Но, открыв глаза, она видела... Все то же нескладное строение на другом конце лужайки понимало, что мостки раскачивала проплывавшая мимо рыбацкая лодка. Ник проводила дни, растянувшись у воды под флоридским солнцем, слушая пластинки, что прибыли из Кембриджа в сундуке, выстланном старыми газетами, и пыталась шокировать соседей. Иногда она пробовала новые рецепты из книги, которую купила в городе. Региональная кухня... «Пруденс Пенни». Книга состояла из двух глав «Пенсильванская голландская кухня», «Креольская», «Долина Миссисипи», «Миннесотская скандинавская» и «Космополитическая» и требовала ингредиентов, повергавших Ник в недоумение. Перед тем, как покинуть Вязовую улицу, Ник и Елена развели небольшой костер и сожгли старые продуктовые талоны. Хилене все не удавалось разобраться, какой штампик означает какой продукт, так что иногда она возвращалась банкой шпинатного пюре вместо курицы, потому что перепутала дни. Поначалу Ник даже нравилось справляться с трудностями рациона, но вскоре это стало утомлять, все равно что пытаться собрать головоломку с потерявшимися деталями. Теперь она могла готовить что угодно, и не было нужды подыскивать замену ингредиентам но Ник обнаружила, что не может сосредоточиться на рецептах и сдавалась на полпути к ветчине в меде или устрицам по-рокфеллеровски и снова растягивалась на мостках, залитых солнцем. Оставшиеся ингредиенты отправятся потом в какую-нибудь запеканку. Хьюст ничего не говорил, но она знала, его тревожит ее взбалмошная стрипня. Прислушиваясь к шуму воды в душе, она старалась не думать об очередном недоделанном ужине. Она старалась не думать о муже, который сам обратился в ингредиент из военного пайка. Зазвучали духовые, и Ник шлепнула ногой по наползающей волне, залив свой маленький островок. Глаза по-прежнему были закрыты, желтый купальник терял впитанное тепло после полуденного солнца, Ветерок шептал над водой, она слышала, как мимо плывет латчонка. Шум воды в доме умолк, тишина, только музыка и голоса соседских детей, недовольных, что их загнали ужинать. Ник повернула лицо к западу, ловя щекой последнее тепло дня. «Привет!» Вздрогнув, она подняла голову, открыла глаза. Хьюз стоял на лужайке с влажными волосами в белой рубашке, которую она сегодня отутюжила. «Приготовить тебе выпить?» — спросила она, не пошевелившись. «Не нужно, я сам». Хьюз подошел к тиковому бару, достал бутылку безымянного джина и налил в стакан на два пальца. «Льда не осталось», — сказала Ник, — «слишком жарко». Она снова опустила голову на теплые доски и закрыла глаза. Ты не забыла, что на ужин придут Чарли и Элис? В его голосе звучала покорность судьбе. Он знал, что она забыла, не могла не забыть. Словно она только и делала, что все забывала и ни о чем не помнила. Ник замерла, но глаз не открыла. Кто? А, да, твои друзья, сказала она. «Нет, не забыла». «Она забыла. И я купила у рыбаков креветок». Она услышала, как Хьюз вздохнул в свой стакан. «Я знаю, они тебе надоели, но они стоят по доллару за ведро, а это все, что мы можем себе позволить до следующего жалования». Ник встала и отряхнулась, особенно если мы будем принимать гостей. «Кажется, ты говорила, что скучаешь по званым обедам», — тихо сказал Хьюз. Он стоял со стаканом в руке и смотрел на нее. Светлые волосы потемнели от воды, закатное солнце подсвечивало его сзади. В его расправленных плечах Ник почудился вызов. «Да», — ответила Ник, говорила. «Но, милый, я их не знаю, и ты...» она умолкла, осознав, что Хьюс смотрит на нее так, будто она ребенок с задержкой в развитии. ее переполнял странный коктейль эмоций, ставший уже привычным. ей хотелось вырвать у него стаканы, разбить о его лицо, вдавить стекло в кожу. и в то же время ей хотелось попросить прощения, хотелось получить его, как в детстве, когда мать, смягчившись, отменяла наказание. неважно, сказала Ник. «Пойду приготовлю ужин. На какое время вы договорились?» «Ровно в восемь», — ответил Хьюз. С ужином Ник разбираться не спешила. Стояла посредине кухни и курила, разглядывая овощи в холодильнике, из которого выходил холодный воздух. «Огуречный салат», — решила она. «Сочетается с морепродуктами». Она закрыла дверцу холодильника и прислонилась к ней. Посмотрела на свои ноги, потемневшую от каждодневных солнечных доз. На купальник пришлось потратить целое состояние. Она не подозревала, что зимой может стоять такая жара. На ее острове солнце в это время уже бледное, выцветшее, а купальник давно отправлен на зимовку в кедровый сундук. Она услышала, как Хьюз выключил проигрыватель и пошел в сторону кухни. Ник принялась чистить розовые полумесяцы креветок. Прежде она их любила, а теперь они их ели через день. «Почему ты не включишь радио?» — спросил Хьюс. Она подняла липкие руки. «Включи сам, боюсь его испортить». Неделю назад Хьюс купил ей радио, но Ник испытывала смутную неприязнь к этому аппарату. Хьюз уехал в субботу после полудня, один, и вернулся с коробкой. Она не спрашивала, куда и зачем он ездит без нее. Он мог, замерев, разглядывать через стеклянную дверь небо, а потом взять ключи и просто выйти. В первый раз она даже не сообразила, что он уезжает, пока не услышала двигатель машины. Она подошла к двери и глянула в безоблачный небесный свод, на пыльную улицу, на дорогу впереди. Хотелось понять, что же из этого вызвало у мужа желание уехать, но ничего особенного она не увидела. Только старый зеленый Бьюик, едущий... Флорида-роуд. И вот однажды появилось радио, точно шпион из мира, в котором Хьюз жил. «Мне подумалось, что ты захочешь послушать, ну, что-нибудь помимо своих пластинок», объяснил он. «Можно даже поймать передачи из Лондона». «Из Лондона?» переспросила она, удивившись, с чего он решил, что это для нее важно. Но он уже ушел в душ, и ее голос эхом разнесся по пустой кухне. Ник оторвала взгляд от креветки. Хьюз не включил радио, просто стоял, поглаживая пальцами серебристой кнопки. У него были изящные пальцы с квадратными ногтями. Он и сам был весь, как его руки, подтянутым, опрятным, цвета сосновой древесины. Ник смотрела, как он разглядывает панели, пробегает пальцами по коричневой обшивке колонок. Ей хотелось съесть его, До того он был красив. Ей хотелось заплакать, закричать, растаять или заскрежетать зубами. Вместо этого она содрала панцирь с очередной креветки. Недурно выглядит, сказал Хьюс, подойдя к ней сзади, положив ладони ей на талию. Ник пришлось вцепиться в стол, чтобы сдержаться. Она чувствовала его запах. Мыло айвори и гвоздика. Он так близко к ее коже, но не касается ее, лишь ткани купальника. Ей хотелось ощутить его ладонь на своей шее, на руке, между ног. «Уверен, выйдет вкусно», — произнес он. Она знала, он сожалеет, что нагрубил ей из-за креветок. «Ну что ж», — сказала она, внезапно почувствовав облегчение. «Конечно, это ужасно однообразно, а все из-за того, что я поздно просыпаюсь и не успеваю на ранний рынок». «Жалеешь, что у тебя такая ленивая жена?» «У меня очаровательная жена», — ответил он. Она хотела развернуться к нему, но он уже убрал ладони. Ей бы схватить его, притянуть к себе, взмолиться, но он уже отошел. Ник смотрела, как он идет к застекленной веранде. Его длинные ноги двигались, как у сомнамбулы. Незримый отпечаток его ладони горел у нее на спине. Закончив с креветками и поставив их в холодильник остужаться, Ник отправилась в спальню, аккуратно сняла купальный костюм и сполоснулась в маленькой ванной при спальне. Когда она открыла шкаф, оттуда вылетел огромный, размером с воробья, таракан. Он был в десять раз больше тех, что она видела на севере. Водяные жучки, как их называла одна из офицерских жен. Ник даже не взвизгнула она к ним привыкла. Пробежавшись рукой по платьям, она остановила выбор на хлопковом сарафане с вишенками и вырезом сердечком. Надев его, и изучив отражение в зеркале, она взяла портновские ножницы и отрезала бретельки. Так груди буквально бросались в глаза. Вырез сердечком едва прикрывал соски. Она зачесала назад темные волосы, по-прежнему блестящие, несмотря на солнце. Она выглядела сильной и здоровой, и не такой неприступной, с новой орехового цвета кожи, оттенявшей желтые крапинки в глазах. Увиденным Ник осталась довольна. Она капнула духами на запястье, в ложбинку между грудей и босиком вернулась на кухню. Достала бутылку вина из холодильника, отнесла ее Хьюзу, который сидел на веранде и смотрел на канал. «Ты не откроешь, дорогой?» Хьюз взглянул на нее, взял из ее рук бутылку со штопором и стал сдирать фольгу. «Довольно откровенно», — сказал он бутылке. «Ты водил меня в нем на танцы в яхт-клубе, разве ты не помнишь?» Он поднял взгляд, слабая улыбка не затронула его глаз. «Нет, прости, Ник, не помню». «О, перестань!» — возразила она. Там еще дирижировал ансамблем, ну, такой смешной, родливый коротышка, который воображал себя Лестером Лейнином. Примечание. Лестер Лейнин, 1907-2004 годы, джазовый музыкант, руководитель популярного оркестра. Конец примечания. Он отпустил замечание насчет вишенок, и ты чуть не стукнул его. Неужели? Ник втянула в себя воздух. «Ладно», — сказала она. «Оно немножко изменилось. Я отрезала бретельки, но, по-моему, так оно смотрится изысканнее». Хьюз вытянул пробку и принялся скручивать ее со штопора. «А ты не замерзнешь?» Ник смотрела на него, в голове звучал неистовый короткий ритм, похожий на сердитые горны оркестра Каунта Бэйси. «Черт возьми, Хьюз», — медленно произнесла она, — «это же чертова Флорида! Я не замерзну!» Лицо Хьюза даже не дрогнуло. Он протянул ей бутылку. Она сделала большой глоток прямо из горлышка и вышла на лужайку. Ник не знала, сколько там пробыла, когда раздался стук в дверь. Только бутылка опустила почти наполовину, а подол промок от травы. С некоторым трудом она поднялась и, не твердой походкой, направилась к веранде. Пройдя через дом, увидела, как Хьюз пожимает руки паре, стоявшей у парадной двери. Ника не вспомнила, что она до сих пор босая, пока не подошла к ним. «Привет», — со смехом сказала она и опустила глаза на свои ноги. «Перед вами босоногая хозяйка дома. Надеюсь, вы не сочтете это проявлением невоспитанности. Я выходила во двор». Там слишком сыро для туфель. «Я всегда считал, что босые ноги хозяйки — это большая честь», — ответил мужчина, протянув руку. «Чарли Уэллс. А это моя жена, Элис». Глаза у него были круглые, черные, как гагатовые бусы, которые ее мать надевала в театр. А смуглая ладонь оказалась теплой, хотя и грубоватой на ощупь. Ник знала, что это от работы на судне. Руки Хьюза тоже стали тверже от плотницких и малярных работ, подготавливающих Джейкоба Джонса к постановке в док. Но мозоли Чарли также напоминали ей, что в армию его призвали рядовым. Он получил офицерское звание за участие в боевых действиях, но начинал с малого, не как ее муж. Хьюз говорил, что таких, как Чарли, называли мустангами. «Лучшие люди всех, с кем я служил», — говорил ей Хьюз. Хорошо, что им хватило ума повысить его. Мужчина был смуглый, худощав, а его жена настолько светлая, что казалась почти альбиноской. Бледно-розовое платье, по мнению Ник, ничуть ей не шло. Но была в ней мягкая женственность, от которой что-то кольнуло внутри Ник. Что будете пить? спросил Хьюз. Попадемте на веранду, предложила Ник. Наш дурацкий бар находится снаружи, и Хьюзу не придется далеко бегать за скотчем. Она провела гостей через дом на веранду. «Мы здесь практически живем. Вот что мне нравится в Флориде. А у вас есть веранда, Элис?» «Есть», — ответила та. «Но я туда практически не выхожу. Я, вообще-то, ну, я небольшой любитель свежего воздуха». «Какая жалость», — сказала Ник, про себя удивившись. «А вам нравится каунт Бейси?» Я страшно увлечена им. Даже не знаю. У нас в семье Чарли э, специалист по музыке. — У вас есть медуницы и розы? — спросил Чарли. — Конечно, — ответила Ника и направилась к проигрывателю. — Вы любите блюз? Хьюз вечно твердит, что это слишком меланхоличная музыка. — Жизнь и без того меланхолична. Зачем же добавлять тоски? — вставил Хьюз, — вернувшийся с напитками. И к тому же это не блюз, а свинг. В тускнеющем свете Ник заметила, что он убрал с ее бутылку. «Ой, по-моему, ты считаешь себя ужасно умным», засмеялась она. «Ты тоже должна считать меня умным, ведь ты вышла за меня замуж». Хьюз с улыбкой протянул ей Мартини. «А вы слышали Роберта Джонсона?» спросил Чарли. Примечание. Роберт Лерой Джонсон, 1911-1938 годы, американский музыкант и автор песен, один из наиболее известных блюзменов XX века, оказавший огромное влияние на последующие поколения музыкантов. О его жизни известно крайне мало, он погиб в возрасте 27 лет, написав всего 29 песен. Конец примечания. Вот это настоящий блюз, южный блюз, не для клубов. «А чем вам не нравятся клубы?» Ник повернулась к нему, охотно заклатив наживку, ну, Радуюсь тому, что хоть что-то происходит. «Ничего не имею против клубов, за исключением разве что их музыкальных вкусов», ответил Чарли, легко улыбнувшись ей. Ник собралась ответить, но передумала. Лишь пристально смотрела на него, размышляя, насколько уже напилась. Вечер наполнял стрекот цикад да скрип пальмы в углу лужайки. Ее ландышевые духи мешались с мягким ароматом южной ночи. Она слышала разговор Хьюза с Элис о ее родном городе, где-то в Висконсине, и звуки духовых. Мужчина, сидевший рядом в прокатном кресле, обитом лощенным хлопком, улыбался ей улыбкой бордельного джаза и мотельных комнат. «Прошу прощения, я на минутку», — сказала Ник, вставая и ухватившись за подлокотник кресла. «Дела на кухне». «Я помогу», — предложил Чарли. «В этом нужды нет». Ник взяла свой мартини и прикрылась стаканом точно щитом. «Я настоящий дока по кухонной части, спросите Элис». Элис безмятежно посмотрела на мужа, Не предложила помочь вместо него, отметила Ник. Ник не решилась обернуться, когда они направились в дом. Открыла холодильник и вытащила очищенный огурец. «Вы не могли бы его порезать?» — попросила она, протянув огурец. «Нож?» — в шкафчике над раковиной, — сказала она, доставая креветок. «С рыбацкой лодки?» — спросил Чарли, указав взглядом на миску. «Да», — рассмеялась Ник. «Ник». «Который?» «Что значит «который»?» «Пятичасовой?» «Да». «А другая во сколько бывает?» «Утром», — ответил Чарли, нарезая огурец слишком толсто на вкус, Ник. «Ровно в семь. Лучший улов, и креветки крупнее». «И откуда же вы это знаете?» — спросила Ник насмешливо. «Я сам покупаю креветок. Элис не любит бывать на канале». Ник занялась приготовлением лимонного соуса. Желток шлепнулся в лужицу сока на дне миски. «Я покажу вам как-нибудь утром, если хотите», — предложил Чарли. «Огурец готов». Он подошел к ней с разделочной доской и замер чуть позади. Ник прекратила взбивать. «А у вас есть пластинки Роберта Джонсона?» — спросила Ник. «Есть», — ответил Чарли. «Хотите послушать?» «Да» сказала Ника и креветочную лодку тоже хочу увидеть. Отлично, сказал он. Ник снова принялась взбивать. Соус густел, наливался желтизной. Ваш огурец, напомнил он. Мне они понравились, сказала Ника, очищая тарелки. Он хороший работник, отозвался Хьюз, глядя в свой скотч. Некоторым парням, похоже, все равно, когда работы на судне закончатся. Ну, в основном, тем, у кого нет семей. Наверное, им некуда возвращаться. Ник включила воду и посмотрела на Хьюза. Но Чарли мне понравился. Он пообещал показать мне хорошую креветочную лодку. Неужели? Похоже, Элис не часто выходит из дома, да? Ну, уж очень она застенчивая, сказала Ник. Но довольно милая. Ты так думаешь? Я боялась, что она сольется со стеной, нам придется всю ночь ее искать. Ник поскребла тарелку. А он весьма энергичный. Ну что ж, ты не одинока. У него много поклонниц в рабочей столовой. Полагаю, ее это не слишком радует. О, насколько я знаю, он верен ей. В самом деле. Вижу, ты хорошо провела время. Я рад. Хьюс взболтал остатки виски в стакане. Мне бы не хотелось, чтобы ты скучала. Это же наша жизнь. С чего бы ей быть скучной? «Наша жизнь», — медленно повторил Хьюз, почти неуловимый вздох сорвался с его губ. «Да, полагаю, так и есть». «В каком смысле ты полагаешь?» «Не знаю, в каком. Наверное, я немного перебрал с выпивкой». «Я тоже перебрала с выпивкой». Ник развернулся к нему. «Я хочу знать, что, черт побери, это значит, ты полагаешь». Ты права, Хьюс наконец посмотрел на нее, ты перебрала с выпивкой. Да, я слишком много выпила, и что с того? У меня всего слишком, черт побери. Я бы хотел, чтобы ты поменьше ругалась. А я бы хотела, чтобы ты был тем человеком, за которого я вышла. Ник трясло. Она знала, что наговорила лишнего, но это было как прыгнуть со скалы. Когда она была девочкой, они с Хеленой парочкой мальчишек забирались на старый карьер, чтобы испытать себя. Гранит там выработали давным-давно, заброшенный карьер затопили грунтовые воды, и глубина там была изрядная. Они по очереди разбегались от пня старого дуба, служившего им ориентиром, и бежали без остановки, пока не оказывались в воздухе и летели с обрыва. Мальчишки, которым было по-настоящему страшно, скатывались вниз, точно мраморные шарики, а Ник всегда прыгала. Но тамошний рельеф ей был хорошо знаком. Хьюз допил скотч одним быстрым глотком и налил еще. «Мне жаль, если ты разочарована. Я не хочу, чтобы ты сожалел. Ложись спать, Ники. Мы можем поговорить, когда ты протрезвеешь». «Ты человек, который должен...» Она замолчала в нерешительности. «Ты мой муж!» «Я прекрасно это помню, Ник!» Голос у него был раздраженным и даже язвительным. «В самом деле? Похоже, ты не слишком часто об этом вспоминал в последнее время!» «Возможно, одной тебе было бы лучше. Возможно, я не гожусь для роли мужа». «По крайней мере, я стараюсь», — сказал Ник, внезапно испугавшись. «Ты...» Хьюз застыл на месте, и на миг ей показалось, что он стал выше. Одна его рука вжалась в стол, костяшки пальцев, сжимающих стакан, побелели. «Ты считаешь, я не стараюсь, Ник? А что я, по-твоему, делаю каждый день, каждую секунду? Этот корабль, это место, этот дом, это жизнь. Думаешь, это то, чего я хочу?» Ник посмотрела на него. И вдруг быстрым движением вырвало шнур радио стены. В одну секунду радио было у нее в руках, а в следующую уже взлетело в воздух. Хьюс даже не шелохнулся. Его слова повисли в воздухе вокруг него, а в глазах была пустота. Радио, не задев его, врезалось в угол. И что? Ты думаешь, это? Она ткнула в груду испруженный пластик, и ты думаешь, это то, чего я хочу. «Я иду спать», — сказал Хьюз. А «Зачем?» — Ник запустила пальцы в волосы. «Ты и так спишь!» На следующее утро Хьюс ушел рано. Ник притворилась спящей, шторы были задернуты, в комнате стояла духота. Они оба любили спать с открытым окном — Но Ник не стала открывать его. Когда, наконец, отправилась в постель, она отказала себе даже в прохладе. Пусть ей будет плохо, ей было плохо. Не в последнюю очередь из-за духоты.